Столь вольная трактовка брачной церемонии повергла меня в шок, тем более что ни мне не пришло в голову учить такое. Я всегда считал, что кюре способен лишь твердить заученные молитвы, и то, что он так подыграл Беатрисе, оказалось для меня полной неожиданностью. Среди По дам родственников пробежал возмущённый ропот. Птичка, сидевшая на уцелевшей балке, добавила ещё одно украшение на грудь одной из бабушек. Которая звезднув, вскочила с места. Порыв ветра разметал ноты Сатурна, и ему пришлось импровизировать рацию, соединяя в поте лица Моцарта с маршем под боком у Милашки, французский военный марш XVII века. Первоначальное название Голландский пленник. Когда пришло время причищаться, священник обнаружил, что пол чайчи мравьев заняли его драносицу. И те, кто со сосредоточенным видом подходил за обладкой, тут же отступал назад со словами «Нет, спасибо». Отец новобрачной преклонил колени и повалился на землю, хрустнув костями. Его подняли. Наконец, курьер благословил новобрачных и принес извинения за независящие от него помехи. Новобрачные направились к выходу. Сатурн заиграл свадебный марш, но тут же споткнулся. И трижды начинал сначала. Новобрачные двигались вперёд, пятились, толкая служак и подружек невесты. Мадам Андре, лицо которой побогровело, испепеляла меня взглядом. В этот момент в часовню, влетела с перевёрнутым лицом одна из подручных мадам Андре, преклонила колени, перекрестилась и что-то сказала ей на ухо. После чего они обе выскочили из часовни, как аж паряные. Я бросился за ними. Девушка уже сидела за рулем. Мадам Андре впихнула в машину нас с Беатрисой и мы рванули с места. Что происходит? А что происходит? Машина мчалась прямо по полю, трясясь и подпрыгивая. Беатриса то и дело стукнулась капотом о крышу, теряя вишнки. Наконец мы свернули к градку. Где Крозотье? прошептал я, и мне вдруг стало страшно. А где Крозотье? проблеяла мадам Андре. Она была так потрясена, что в ответ повторила мои же вопросы. На базарной площади полицейские машины заблокировали движение. Возле ограды мэрии толпился народ, толпа гудела как улей. Мадам Андре побежала к жандармам, да он забарикадировался. Рыхнулся, стреляет без предупреждения. Шеф, кто здесь шеф? Мадам Андре повернула назад, кинулась к бледному как полотно мэру и схватила его за рукав. Груду-ду, рассказывай, беда несчастья, что ты сделал? Я хотел зайти в свой кабинет, пролепетал мэр. А он там окопался. У него, у него ружьё. Он выставил меня вон, говорит, Он, хозяин мэрии, окно на втором этаже с шумом распахнулось, и в проёме показался Крозотье, потрясая кулаком: "Далой Республику социалистов! Да здравствует король! Да здравствует Жанна д'Арк! Вам конец, воры, евреи, фашисты, коммунисты!" Он пополнил воздух и захлопнул окно. Толпа застыла в молчании. Полицейский поднёс губам рупор: "Мсеку Затье!" Крозотье поправил руду дук у своих ногти. Все крозотье, помнитесь, сдайтесь по-хорошему. Сопротивление бессмысленно, вы окружены. Что вы такое говорите? вмешался возбуждённый мэр. Следите за собой. Он уже пообещал всё перевернуть вверх дном, а там документы. Его нужно успокаивать, а не пугать. Так что я должен сказать? Дэтик сюда. Мэр забрал у полицейского рупор. Алло, Крозатье, старина. Вы меня слышите? Это я, Дюран Бульё. Держи, крикнул Крозатье, снова открыв окно и сбросив вниз бюст, который разбился у наших ног. Крозатье захохотал и захлопнул окно. Мой бюст, прошептал Дюран Бульё, опуская рупор. Я был в ужасе от того, к чему привела наша затея. Беатриса, в растерянности, царапала себе щеку и поправила вишенки на каपरे. А я вдруг впал в ярость и сжал кулаки. Окно снова распахнулось, и горшок с фикусом шлёпнулся на осколки бюста. Мой фикус. Потом в воздухе просвестила рамка с фотографией и тоже разбилась. Моя жена. Я пошёл, решил я, и двинулся к Мэри. полицейские расступились предо мной. Были такие, кто пытался меня остановить. Я вырос и быстро вошёл во двор. Крузоттие, это я, Филипп. Я с вами. Я сейчас поднимусь. Он с ума сошёл, восклицала Биатриса. Я на ходу обернулся и увидел, что полицейские переградили ей дорогу. Она вырвала рупор из рук мэра. Филипп, вернись! Командир отделения включил мегафон и заорал сквозь помехи: К розате сдавайтесь, сопротивление бесполезно, вы только ухудшаете свое положение. Я запрещаю тебе входить к нему, слышишь? Если я тебе дорога, Филип, ты туда не войдешь. Я тебе запрещаю.